«Знаешь, никуда я отсюда не поеду», — сообщил Марицкий. Он стоял на взгорке, заложив руки в карманы брюк и задумчиво глядя на убегающие вдаль поля, замыкаемые у самой линии горизонта, тонкая ленточка леса. «К черту Москву!» — сказал он. «Там то меня хотят прищучить, то сестренки мои козни строят. Я уж совсем запутался. Я не могу понять, каких неприятностей ждать и когда они наступят. Не поеду я туда. Не хочу!» «Устал!» Все последнее время за внешней беззаботностью утаивал внутреннее напряжение. Куролесил с друзьями, миловался с невестой, песни пел, пил водку, а на душе было неспокойно. Это только людям несведущим кажется, что личный телохранитель дарит ощущение давно ожидаемого спокойствия. На самом деле все наоборот. Опекун с пистолетом — это постоянное напоминание о близкой опасности. Раздражитель, способный лишить хорошего настроения и сна. потому что телохранителя от хорошей жизни не нанимают. И вот у Морецкого прорвалось, он устал. Такие клиенты у Китайогородцева были. Обремененный проблемами, и долгами и ожиданием близких несчастий, человек нанимал телохранителя, но даже при этом не обретал чаемого спокойствия. А потом, по делам или просто по капризу, выбирался на день-другой в какой-нибудь Париж или Лондон, где вдруг обнаруживал, что и дышится ему тут как-то легче, и сон стал глубже и спокойнее. А страхи так и вовсе ушли. Они остались где-то далеко, в Москве. И если туда не возвращаться, задержаться здесь подольше, то, может быть, как-то само собой все и рассосется. И оставались, застревая в далеких от Москвы городах на недели и даже на месяцы. Для Морецкого таким Парижем-Лондоном была российская глубинка, где по полям бродили стада коров, по синему небу плыли облака. Ну чем не картинка из учебника родной речи, виденная в далеком детстве, когда все вокруг представлялось безопасным, добрым и надежным, а про телохранителей вовсе доводилось читать только в книжках про несправедливо устроенную заграничную жизнь? «Вам нечего опасаться в Москве», — сказал Китай-Городцев. «Там, где вы сейчас живете, вам ничто не угрожает». Морецкий повернулся и посмотрел на своего собеседника. «Признавайся, что там тебе просто удобнее службу нести, ведь так? В Москве мы можем обеспечить надежную охрану». Начал было Кита Огородцев, но Морецкий его не дослушал. «А давай сделаем так, как не тебе, а мне удобно». Отвернулся, задумчиво вгляделся вдаль, потом расправил плечи, будто сбросил груз, и сказал. «Тут остаемся, мне нравится, и Патриция будет не против». Местом своего проживания Морецкий выбрал придорожный мотель. Двухэтажное бревенчатое здание, стилизованное под русскую избу. То, что это мотель, Китае не понравилось. Любой телохранитель скажет, подобные места – дополнительная головная боль для охраны. Множество случайных людей, мотельная обслуга, которая живет по своим законам, не всегда удобная планировка помещений и изначальная неприспособленность их для обеспечения безопасности охраняемого лица – «Мы можем найти отдельный особняк», — подсказал китай-городцев в соседнем городке. «И сколько мы будем его искать?» — отмахнул Самарецкий. А день уже догорал. И пора было обедать или ужинать. Днем одними только бутербродами обошлись, и китай-городцев сдался. «Посиди пока с клиентами в баре», — шепнул Костюкову. «А я обстановку разнюхаю». За стойкой администратора читала книжку «Миловидная женщина лет сорока». «Если не подходить к стойке, женщину и не увидишь», — склонила голову, будто и нет никого. «Здравствуйте», сказал Что — сказал Кита «Что-нибудь интересненькое?» Женщина смутилась. «Кто тут у вас за старшего?» «А вы по какому вопросу?» «По личному», — без тени улыбки ответил кидогородцев «По коридору, правая сторона, комната номер четырнадцать». «Спасибо». «Пожалуйста». В четырнадцатой комнате обнаружился пожилой мужчина, похожий на московского мэра Лужкова. Круглолиц, лысоват, плотен телосложением. Одет в футболку и джинсовый жилет. Когда Китай-Городцев вошел, мужчина расправил плечи и полы жилета расползлись, открывая взору кругленький пивной животик и надписью на футболке по-английски «Я не люблю тебя». «Добрый день! Вы здесь, самый главный?» «Да». Китай-Городцев выложил на стол перед собеседником свое удостоверение. Тут взял удостоверение в руки, нацепил на нас очки и долго документ изучал, после чего подарил китай свою визитку. «Пестряков Николай Константинович, президент ООО «Русский сервис». Адрес мотеля — номера телефонов. «У вас здесь мобильная связь не действует? В следующем году обещают подключить». «Понятно», — кивнул китай и положил визитку перед собой. «Мы тут у вас остановиться хотим. Семейная пара и четверо сопровождающих. Примите?» «Что ж», — медленно сказал Пестряков, — «конечно примем». Кажется, его впечатлило известие о четырех сопровождающих. Кто же это пожаловал, кого такие сопровождающие сопровождают? «Несколько вопросов», — сказал Китый Городцев, — «позволите?» «Да, конечно. Место тут у вас тихое?» «Тихое. Разве что машины, и все-таки рядом шоссе. Я не о том». «Криминогенная обстановка спокойная. В вашем отеле скандалов и драк не бывает?» «Упаси Боже!» Пестряков приложил руки к груди, прикрыв пухленькими пальчиками признание в нелюбви к собеседнику. «Охрана в мотеле есть?» «Мой сын». «Оружие». «Зачем ему оружие? У него рост 2,10. 46 размер обуви носит». «Милиция». «Мы ВКонтакте», — сообщил Пестряков, понижая голос. «Заезжают к нам каждый вечер». «Ужинают», — понимающий произнес Китогородцев. «Не без того. Мы их кормим, они нас защищают. Бартер, одним словом». «Хороши защитнички». «А когда им кушать не хочется, где их искать?» «А вот», — кивнул на телефон Пестряков. «Связь с городом?» «Так точно». «Где еще, кроме вашего кабинета, установлены телефонные аппараты?» «У администратора, в ресторане, в баре». «А в номерах?» «В номерах нет». «Мы временно проведем в номер телефончик». «Понимаю», — с готовностью кивнул Пестряков. «Теперь бы ваше владение посмотреть». — Это запросто. У нас тут удобство, номер без тараканов, и вообще, проличные люди останавливаются. Пестряков распахнул перед гостем дверь. — А что за контингент? — осведомился Китой — Водители-дальнобойщики? — Обижайте! — попенял ему Пестряков. — Люди проличные, говорю же вам. — А дальнобойщики разве не проличные? — приличные признал Пестряков после некоторого раздумья. — Но бедные, за копейку удавятся. Они все норовят за бесплатно где-нибудь на обочине переночевать. «А у нас тут люди денежные. В прошлом году даже один депутат ночевал». При последних словах Пестряков почему-то понизил голос. «Какой депутат?» «Из Госдумы». «Он сказал, что из Думы?» «Наоборот, он ничего не сказал. На паспорт своей спутницы поселялся. Вроде как они супруги, а он документы дома забыл. Под ее фамилией отметился. А фамилия-то у него на самом деле другая. Я что, по вашему телевизор смотрю?» Если у нас кругом лес, так мы тут дикие, что ли? Не знаем, что в стране происходит? Он тут одну только ночь ночевал, и я вам скажу, что женщина — это... Тилохранитель Киты Гаруцев Первый этаж — нежилое помещение Администрация — кладовая В противоположном крыле бар и ресторан Вход с улицы или из мотеля? Из ресторана есть вход в мотель? Да а из бара? Из бара нет Из бара только через улицу Огнетушители. Два заправлены. Декабрь прошлого года. Нормально. Администратор. Опять книга. Если ее от двери не видно, то и она не видит, кто вошел. Теперь еще охранник. А сын ваш где? Который. Их у вас сколько вообще? Трое. Тот, у которого сорок шестой размер. А, он учится. Вы же говорили, охраняет. Он вечером охраняет с семи до двенадцати, а так он студент. Лестница, перила... Прочные, ступени без изъянов, освещение. «Как у вас тут свет включается? Разве темно?» «Я посмотреть хочу. Вот здесь, пожалуйста». «Освещение лестницы исправно. Арка двери. Сама дверь отсутствует. Пальма». «Вот этот цветок, пожалуйста, распорядитесь убрать вниз. Куда-нибудь к своему кабинету». «Не нравится?» «Не нравится». «Хорошо, сделаем. А в чем причина, если не секрет?» «Не секрет. Люблю, когда все видно, как на ладони». Второй этаж. Система коридорная. Двери 6 плюс 6. Итого 12 номеров. Здесь все помещения это номера? В общем, так планировалось, но одна комната не жилая. Мы там мебель храним, ну что-то вроде склада. Покажите эту дверь. Вот. Я ее с вашего позволения печатаю Печать снимите после нашего отъезда, договорились? Да мне в принципе все равно. Ключ от комнаты у кого хранится? У меня. Еще у кого? Только у меня. «Значит, открывать не надо, да?» «Да». «Свет включите, пожалуйста, в коридоре». «Освещение коридора исправное. Последний светильник. Вот там лампочку надо вернуть». «Да там светильник что-то шалит». «Электрик у вас есть? Надо вызывать». «Сейчас же вызовите. Пускай приедет и сделает». «Если срочно так платите, потом впишите нам в счет заплатим. Но чтобы к сегодняшнему вечеру тот светильник работал». «Понял». «До конца коридора. Окно. Двойная рама. Запоры исправны. Огнетушитель. Дата заправки — август прошлого года. Нет, позапрошлого. Срок годности — 12 месяцев. Просрочен. И огнетушители — 4 штуки». «Что, огнетушители?» привести новый. Тоже включите нам счет». «Сделаем». «Один поставите здесь, один в противоположном конце коридора. И по одному в тех двух номерах, которые мы займем». «Я понял». Вид из окна, лес, шторы плотные, нормальные Теперь постояльцы Сколько у вас сейчас номеров занято? Два Какие? Это в том крыле Что за люди, сколько их? В одном номере живет мужчина, беженец Беженец откуда? Из Чечни По национальности он кто? Чеченец? Возраст? Лет 30? Хорош беженец И поселился подальше от людных мест в лесу «Вы сами-то верите, что он беженец?» «Ну, как вам сказать?» «Понятно. Так, кто тут еще у вас проживает?» «Фирмач. Цех держит в соседнем городе. Чипсы. Хрустящий картофель. На три дня приехал с лукошком побродить». «А разве уже есть грибы?» «Грибы позже пойдут, но тут лес, он побродить просто. Большой любитель этого дела». «Выпивает. В меру». «Какая у него комната? Вот это». «Окно. Двойная рама. Запоры исправны». «Покажите мне вот этот номер, пожалуйста». «Милости просим». Дверной глазок отсутствует. Замок единственный, замок исправен. Не сквозной, нормально. Душ. Освещение исправно. Холодная вода, горячая вода. Туалет. Освещение исправно. Компакт исправен. Комната. Освещение. Две лампочки из трех. «Сейчас же вкручу». «Хорошо». На лету схватывает науку. «А ведь у нас служивых. Отставник». Потом надо будет спросить. Окно, рамы двойные, запор исправный, вид на лес. Противоположная от дороги сторона. Что в той стороне находится? Ничего, лес. Дороги есть какие-нибудь? Лесные. Далеко? Далеко. А куда выводят? Кто их знает, я не проверял. Шторы плотные, в темное время суток закрывать. У вас ресторан и бар в противоположном крыле расположены? Да. Значит, мы здесь поселимся Подальше от ресторана? Действительно, там вечерами иногда бывает шумновато. Так, теперь вторая комната, та, что ближе к лестнице. Я еще смежную комнату хочу посмотреть. Эту, пожалуйста. Эту или ту, Эту. Прошу. Дверной глазок отсутствует. Замок единственный. Исправен, не сквозной. Душ... Освещение исправное Горячая вода, холодная Туалет Освещение исправное Компакт исправен Комната Планировка стандартная Освещение исправное Двойная арома окна Запоры исправные Количество кроватей 2 Занесете сюда еще две кровати В четвером будете жить? Четверо здесь, а двое за стеной Дальше Телефончик мы сами пробросим У нас и аппарат есть, и шнур Запасливая служба «А с кем вы хотите запараллелиться?» «Никаких параллельных. Где можно на время отключить аппарат? В баре или в ресторане?» «Да как же, они ж будут против!» «Тут кто хозяин?» «Я». «А вы говорите, будут против. Хозяин либо есть, либо его нет, правильно?» «Правильно». «Тот и оно. Значит, в ресторане мы аппарат отключим. У них прямой выход в мотель, если что, сбегают к администратору. Теперь вот еще что». «В течение часа врезать дверные глазки. И в этой комнате, и в той. Потом впишите в счет. Двери незанятых комнат мы с вашего согласия опломбируем». «Я не против». «Сколько комплектов ключей?» «Три». «Где хранятся?» «Два у администратора, один у меня». «Все ключики нам сдадите на время, хорошо?» «Как скажете». «Вот здесь в коридоре поставите стол и стол. Тут наш человек будет дежурить. И в это крыло никого не поселяйте. А если заезд?» «Если желающих будет много, мы вам недополученную выгоду возместим. Оплатим пустующие номера». «И последнее. Фирмач ваш этот пускай живет, а чеченца придется выселить». «Как же я его выселю?» «Без грубости. Чеченые грубости не любят. Так что по-хорошему. Он сейчас где?» «В ресторане, я думаю. Он там целыми днями ошивается». «Ага. Свою беженскую гуманитарную помощь там проедает». «В общем, сейчас вы пойдете к нему и скажете, что вам только что позвонила родственница из города, из администрации, и предупредила о риде ОМОНа. В отеле через 30 минут будут маски-шоу, а потом ОМОН оставит тут свой пост, вроде как операция по району, и продлится вся эта бодяга неделю. Вы думаете, уедет? Умчится так быстро, что вы, возможно, даже не успеете заполучить у него плату за проживание». Морецкий и Патриция долго сидели в баре, потом переместились в ресторан. Еще позже, уже ночью, они порывались устроить прогулку по лесу. Светила полная луна, тени деревьев были неправдоподобно отчетливы, а между стволами плавал призрачный голубоватый свет. Китай-городцев на силу отговорил нетрезвого Морецкого от рискованной затеи. Таким образом, прогулка, так и не начавшись, закончилась в баре. Морецкий и его невеста сидели за угловым столиком. Китогородцев с Костюковым устроили за стойкой. И бар, как на ладони, и до клиентов рукой подать. Никого посторонних. Зашла измотанная долгой дорогой молодая пара. Купили две бутылки минералки и тут же снова умчались в ночь. Опель у них, номера питерские. Китый увидел в окно. «В общем, Хамза такой план предлагает», — сказал вполголоса Костюков. Инну Морецкую, ее благодетеля, ввести в курс дела, предупредить об опасности. охрана Инны займется ее благодетель, это уже не наша головная боль. Самого Морецкого продолжать охранять силами Барбакана, до тех пор, пока ситуация не прояснится. Или пока клиент не пошлет нас к черту. Или пока у них деньги не закончатся, — хмыкнул Костюков. «Ну и никаких германии ясное дело». «Нет, никаких германии это не пройдет», — отозвался Китая Городцев. Морецкий туда рвется и поедет, даже если ему скажут, что старуха с косой ждет прямо на границе. Надо же, какая любовь. А у него не любовь, коллега. Я тут одну вещь понял. Для Морецкого вот эта рыжая немка — уникальный шанс. И, может быть, шанс единственный. Ему нужно вырваться отсюда, потому что ничего хорошего здесь уже его не ждет. Здесь это в России? Да, он разъезжает в роскошном авто, пользуется кредитными картами, пьет дорогое вино и вообще ведет жизнь барина. Но за душой ничего. Сестра его содержит. Точнее, друг сестры. А если завтра Инна Морецкая рассорится с этим своим другом? Поэтому Морецкий так рвется в Германию. Он как бы переходит в новое качество, иной статус. Был российским композитором, стал мужем немецкой принцессы. Ничего не теряет, а только приобретает. Обеспечивает свое будущее. Здесь у него будущего нет. Там есть. Он, по крайней мере, на это надеется. Хамзе можно другой ход подсказать. — предложил Костюков. — Если Морецкого здесь не удержать, то мы все-таки вывозим его в Германию под охраной. Но без сестры. — Без сестры, безусловно. Там, в Германии, мы обеспечиваем ему охрану, а после вывозим в какую-нибудь третью страну, где ему ничего не будет угрожать, и там с ним расстанемся. К бару подъехал старенький жигуленок. Два растрепанных и явно нетрезвых парня вышли из машины и направились в бар, неся с собой шум и беспокойство. «Валюха, привет!» — барменша улыбнулась им, как старым знакомым. «Шесть пива и чипсы!» «Пиво с собой, мальчики?» «Ага!» Они переминались с ноги на ногу и стреляли глазами по сторонам. Им было хорошо и весело. Позади ночная дорога, и впереди ночная дорога, только теперь с пивом. Один из парней встретился взглядом с Китогородцевым. «Чипсы местные?» — спросил доброжелательно Китогородцев. «В смысле?» — непонимающий осклабился парень. «Местного производства. У вас тут цех в соседнем городе?» «Какой цех? Школа, почта и милиция». «А цех по производству чипсов?» «Нету такого». «Из Петербурга возим», — сказала барменша. «Позорище такое, будто у нас в районе своей картошки нет». Высокий парень что-то рассказывал женщине-администратору. Та смеялась. При появлении китай парень замолк. «Вы сын Николая Константиновича Пестрякова?» — спросил Китай-Городцев. «Да. Отец еще здесь?» Уехал. Ай-ай-ай. Что-то случилось? Ничего не случилось. у вас тут постояли с Фермач из двадцать пятого номера. На него данные есть? Какие данные? Паспортные. А как же? сказала женщина. Мы фиксируем. «Позволите взглянуть. Женщина посмотрела на парня. Тот неопределенно пожал плечами в ответ. Они не видели никаких оснований для того, чтобы отказать. Вот, сказала женщина, раскрывая журнал. Фамилия, имя, отчество, данные паспорта, прописка. «А прописка у него не местная», — переписал, спросил. «Давно он у вас живет? Со вчерашнего дня? Он раньше у вас останавливался? Нет. А вы его когда-нибудь прежде видели? Нет. То есть он вам не знаком? Конечно. А что, что-то не так?» «Все так», — сообщил Китай-Городцев, и даже лучше. «Что он за человек, кстати? Не знаю. Хотя бы как он дни проводит? Вчера в баре весь вечер просидел. С чеченцем?» «Ну, этого я не знаю, с кем он там сидел», — развела руками женщина. китай обернулся и выразительно посмотрел на Костюкова. Тот все понял без слов, кивнул и отправился в бар. «А сегодня?» — спросил у женщины китай «Вышел из номера пообедать, и потом я его уже не видела». «По лесу ходил, наверное». «Я не знаю», — сказала женщина. «Не видела я». «Она читала книжку». «Я вас вот о чем попрошу», — сказал Китай-Городцев. «Вы не говорите ему, пожалуйста, что я им интересовался, хорошо?» «Хорошо». «Чеченец, кстати, уехал?» «Уехал? Ни с того, ни с сего вещи собрал и умчался?» «А еще кто-нибудь селился сегодня?» «Нет, не было никого». «Хорошо, спасибо». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Китай-Городцев стал подниматься наверх. Уже на лестнице его нагнал Костюков. Дяченьница этот фермач были в баре в одно и то же время, но сидели за разными столиками, друг с другом не общались. Фермач ушел раньше, доложил он. В ответ кит огородцев протянул испишённый записями листок. Срочно свяжись с Хамзой, пускай они проверят этого фермача. Кто он и откуда тут взялся? Чем он тебе не нравится? «Понимаешь, мне хозяин мотеля сказал, что этот фирмач где-то неподалеку чипсы штампует. А барменша вот говорит, что чипсы, тем не менее, приходится возить аж из самого Питера. Получается, что фирмач этот либо врет про чипсы, либо одно из двух. И прописка у него совсем не местная». Как оказалось, через дамбу Юшкин перешел зря. Ему как раз в противоположную сторону было нужно. Там Петрозаводск, вокзалы поезда, идущие на Москву. «А здесь заболоченная местность, так что идти нужно было по шоссе, которое в конце концов выводило к населенному пункту со странным названием Машезера». «А дальше там что?» — спросил у перепуганного мужичка Юшкин. «Известно, что лес». «Значит, назад через дамбу». Но Юшкин, только что чудесным образом избежавший расправы, повторно искушать судьбу не хотел. «Почти наверняка там за дамбой его поджидали». Он был единственным свидетелем учненной расправы и понимал, что пощады ему не будет. Уже лучше отсидеться, переждать. «Смотри у меня!» — пригрозил он мужичку и даже потряс у того перед носом пистолетом. Мужичок стал белее полотна. Юшкин развернулся и побежал к дамбе. Поднялся на нее, присел, чтобы не маячить, повел взглядом вдоль асфальта дороги. Он увидел дом, в котором лежали два трупа, но рядом с домом не было ни машины с московскими номерами, ни приехавших на ней людей. Юшкин выждал немного, потом перебежал через дорогу и быстрым шагом пошел прочь, оставляя за спиной и дамбу, и тот страшный дом, и надежду на скорое возвращение в Москву. Просто он по опыту знал, что не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Он прошел мимо базы отдыха, и слева в лесу обнаружились какие-то постройки. Деревянные дома смотрели пустыми глазницами окон. Все выглядело заброшенным, но и туда Юшкин не свернул. Озеро справа от дороги отступило. Начался лес. Юшкин шел, торопился, оглядывался, ожидая погони. Если впереди или позади появлялась машина, Юшкин бросался под деревья, падал в траву и лежал, целясь из пистолета в направлении дороги. Очередная машина проносилась мимо без остановки. Юшкин еще лежал какое-то время, выжидая и успокаиваясь, после чего вновь выходил на дорогу и продолжал свой путь. Очень скоро ему надоело испуганным зайцем прыгать в траву. Он стал присматриваться, куда бы ему с дороги уйти, влево или вправо. Как вдруг справа, по ходу, обнаружилась лесная дорога, уводящая подальше от опасного асфальта. Туда Юшкин и свернул. Он вряд ли ушел от дамбы больше, чем на два километра, но это расстояние уже казалось ему спасительным. Лесная дорога петляла меж деревьев, была узкой, в одну колею. Юшкину, городскому жителю, этот лес казался чаще. Он уже уверовал в обретенную, наконец-то, безопасность и был неприятно удивлен, когда минут через тридцать или сорок эта дорога вывела его к воде. Почти сразу он определил, что находится на берегу озера Лососино. Он увидел и турбазу, мимо которой прошел около часа назад, и заросшие деревьями острова на озере. Но, поразмыслив, Юшкин пришел к выводу, что дела его все-таки не так уж плохи. Те двое, что приехали сюда на форте, вряд ли его тут найдут. Успокойный, он нашел местечко поукромнее, прилег и сам не заметил, как уснул. Уже ближе к полудню на Юшкина выскочила пущенная по следу беглеца разыскная собака, которая успела порвать несчастного Юшкина, прежде чем на место событий прибежал подставший кинолог. Юшкин кричал от боли и страха. Кинолог уже оттащил собаку, но та, все еще пребывая в азарте погони, рвалась из поводка и искалила клыки. «Это не я!» — рыдал Юшкин. «Вот тут у меня записано! Это из-за них все! Надо их искать!» И все порывался достать из кармана что-то. да руки уже были скованы наручниками. Один из милиционеров залез к нему в карман, достал сложенный в четверо лист, развернул. Это был лист, вырванный Юшкиным из регистрационной книги. «Морецкий», — прочитал милиционер китай Китегородцев. «Вот из-за них это все!» — рыдал Юшкин и косил взглядом на беснующегося рядом пса. «Пригончить меня хотели, а я не дался!» Рано утром Китай-Городцев вышел в коридор. Охранник из Барбакана, сидевший за столом, приветливо ему кивнул. «Как обстановка?» — спросил Китай-Городцев. у себя. В 3.30 утра заселились еще два человека-мужчины. Номер 28. постоялицы с 26-го 15 минут назад куда-то вышел». «Хорошо, я понял. Через час тебя сменят». Китай-Городцев спустился на первый этаж. Женщина-администратор каудовала над своим лицом, пытаясь избавиться от следов ночной борьбы со сном. «Доброе утро!» — сказал Кита Городцев. «Доброе утро!» «У нас новые постояльцы?» «Из Москвы, ребята». «Вы не возражаете, если я на их фамилии взгляну?» «Вот, пожалуйста». Раскрылась журнал на нужной странице, придвинул их к собеседнику. Кита Городцев переписал фамилию спрятал блокнот в карман. «А вы из милиции, да?» — спросила женщина, заговорчески понижая голос. Китай-Городцев приложил палец к губам. «Я поняла!» — округлила глаза женщина. Китай-Городцев вышел на улицу. У входа стоял не старый еще лет под 50 мужчина. Заслушав шаги, обернулся. Бледное, без следов загара лицо. Редкие светлые волосы зачесаны назад. Постоялец из 26 -го. «Доброе утро!» — первым поздоровался Китай-Городцев. «Доброе утро! Прохладно сегодня?» «Все-таки лес!» — ответил светловолосый. Сейчас вот солнце поднимется, увидите, какой будет день. — Вы надолго сюда? — Нет. — Ну, может быть, у вас все-таки будет время пройти по лесу, не пожалеете? — Тут есть на что посмотреть. — Лес! — коротко ответил собеседник. — Одного этого ему уже казалось достаточно. — Вам эти места знакомы? — спросил Китай-городцев. — Да. — Живете где-то недалеко? — В общем, да. — А здесь по делам? — отдыхаю Это вместо Канарских островов? — улыбнулся Китай-городцев. — Здесь лучше. Я Канары видел. С нашим лесом не сравнить. Это сначала, когда только появляется возможность выезжать за границу, рвёшь сюда, и тебе там всё нравится. Потом успокаиваешься. Гораздо приятнее просто идти по лесу, искать грибы и знать, что не наткнешься на забор и табличку с надписью «Не входи частная собственность». — А вы вообще по бизнесу? — Да. — Что за профиль? Может, мы друг другу будем полезны? — А вы тоже по бизнесу? — Тоже. — Кивнул Китая Городцев. «Консалдинговые услуги». «Это для меня слишком сложно. Если бы вы, к примеру, картофель выращивали...» «Зачем же именно картофель?» «Я чипсами занимаюсь». «Чипсы производите?» «Да». «А где?» «Недалеко тут». «У меня брат чипсами занимается», — сказал Китайгородцев. «Только он их не производит, а продает». «В Москве. 120 магазинов». «120 магазинов ему принадлежат?» «Нет, он в них продукцию поставляет. Привозит в Москву чипсы и продает». «А откуда привозит?» «Из Питера», — сказал Китогородцев. «А от вас бы ближе получалось. Может, вы мне координат свои дадите, а я ему передам». «Хорошо». Собеседник Китогородцева извлек из кармана бумажник, перебрал содержимое всех отделений, разыскивая визитку. «Не нашел». «В номере», — сказал он. «Я потом туда поднимусь и вам свою визитку дам». «Заранее спасибо». «А теперь прогуляюсь», — сказал Светловолосый. «В лесу сыровато еще, конечно, но это мое любимое время». «Дымка между деревьями плавает. Фантастическая картина!» Когда он ушел, Китей направился к припаркованным на стоянке автомобилям. В машине, где был установлен спутниковый телефон, дежурил охранник из Барбакана. «Привет!» — сказал ему Китей Городцев. «Хамза не звонил?» «Нет пока. Набери ко мне его!» Над близким лесом поднималось солнце. Деревья в тени казались черными. Из этой черноты выплывала утренняя сырость. «Хамза на проводе!» — сказал охранник. китай взял трубку. «Доброе утро, это китай Вы извините, что я так рано. По нашему вчерашнему запросу о постояльце этом бизнесмене есть что-нибудь? Я вас прошу у Скорти. Да нет, ничего особенного. Просто я сейчас случайно содержимое его бумажника увидел. Там среди наших рублей еще и дойч-марки высветились. А я сейчас на все, что с Германией связано, очень нервно реагирую. Так что жду информацию. У нас постоянно один человек у аппарата дежурит». китай отключил телефон, повернулся к охраннику. «Ты хоть немного поспал?» «Подремал», — ответил тот. «Неудобно тут. Все-таки не кровать». «И ночью, кто приедет, сразу реагируешь. Тут ребята приехали под утро». «Да, я знаю», — кивнул китай -городцев. «В общем, как только Хамза позвонит, ты сразу ко мне». «Понял». прежде чем вернуться в мотель, подошел к машине тех ребят, что прибыли ночью. ford довольно потрепанный, номера московские». Хамза позвонил через два часа. «Толик», — сказал он Кита — «собрали мы данные по вашему чипсовому бизнесмену». Итак, Юшкин Игорь Степанович, 56-го года рождения, уроженец города Москвы, ранее не судим, холост. По поводу чипсов, врёт он всё, никаких сомнений. С 92-го по 94-й год работал брокером на товарно-сырьевой бирже, продавал и покупал всё, что можно. Фирма называлась дельтависта Юшкин уволился оттуда в 94-м, а фирма закрылась в 96-м. Он контакты с ней не поддерживал, потому что с 94-го работал по недвижимости. Фирма Country Estate. Он и там не был ни владельцем, ни менеджером. В 96-м его уволили. В 97-м Юшкин учреждает собственную фирму по торговле недвижимостью. Фирму назвал без затей юшис Юшкин Игорь Степанович. Пытался раскрутиться, используя связи, наработанные еще в бытность его агентом по недвижимости в фирме «Кантри Эстейт». Не преуспел. Но за несколько месяцев самостоятельной работы разыскал людей, готовых войти с ним в дело. Якобы предполагалась работа по схеме его связи и их деньги. Деньги они дали. Эти люди установлены? Пока нет. Юшкин получил деньги приблизительно в июле 98-го года. Дальше случился августовский кризис. Юшкин денег лишился. И с этого момента у него начались неприятности. До конца 98-го года он еще трепыхался, пытался решить вопрос долгов, распродавал имущество, но вырученных денег не хватало. В своем офисе после новогодних праздников 99-го года он не появился. С тех пор в бегах. По разным оценкам, на нем еще висит от 150 до 300 тысяч долларов долга. Чем занимается, на что живет, неизвестно. Это все, что вы накопали? Нет, Олик, тут целая пачка всяких бумаг. если ли данные о выезде Юшкина за рубеж? Меня интересует Германия. Дата выезда и возвращения. У него нет заграничного паспорта. Этого не может быть. Толик, заграничный паспорт Юшкину Игорю Степановичу не выдавался. А он на Канарах был, если верить ему на слово. И в бумажнике, и Если бы доллары, тут никаких вопросов. Личные сбережения, защита от инфляции. Но у нас не Хорватия какая-нибудь, и не Чехия. «У нас в ходу доллары, а дойч остаются после поездок за границу как правило. А у этого туриста даже загранпаспорта нет». «Вы мне все, что есть по тому Юшкину, передайте, пожалуйста, на факс-мотеля», — попросил Китай-Городцев. «Хорошо, сделаю это прямо сейчас». Китай-Городцев направился в кабинет Пестрякова, где был факс. Пестряков — сама любезность. Хотя надпись на его футболке по-прежнему гласила «Я не люблю тебя». «Как вам тут отдыхается?» — осведомился Пестряков. «Выше всяких похвал. Может, у вас будут какие-то пожелания?» «Получить факс?» — широко улыбнулся китай -Городцев. «Без проблем. Тогда переключите, пожалуйста, на автомат. И еще, там информация будет конфиденциальная». «Мне вас оставить?» — спросил понятливый Пестряков. «Я не настаиваю, но...» широко и доброжелательно улыбнулся. «Я понял». Это было очень хорошо, что он ушел, потому что совсем не обязательно было ему видеть материалы, передаваемые из Москвы. Уже один из первых документов мог бы неприятно удивить Николая Константиновича Пестрякова. На информационной карточке, заполняемой работниками паспортного стола, на каждого гражданина, получающего паспорт, размещалась его фотография. китай сразу увидел, что тот Юшкин, фото которого присутствовало на информационной карточке, не имеет ничего общего с тем Юшкиным, с которым сегодня рано утром Китай-Городцев беседовал у входа в мотель. Сила-хранитель китай -городцев. «У меня в кобуре пистолет, а в нем 12 патронов. Я мастер спорта по стрельбе». И еще у меня спецподготовка. В принципе, для общения с этим Юшкиным мне даже пистолет не нужен. Я могу справиться с ним голыми руками. Но не имею права. Не арестовать его, не даже просто задержать до прибытия милиции. Я могу только набрать заветное 02 и ждать, пока стражи порядка прибудут. По возможности мы стараемся использовать способы условно-законные, если можно так выразиться. Телохранитель — это человек, постоянно балансирующий на грани между правонарушением и преступлением. Такая у нас в Барбакане есть невеселая шутка. Поселившийся в мотеле по ворованному паспорту человек находится рядом с опекаемым мной клиентом. Но я с этим лжеюшкиным не могу разобраться. По закону я вообще ничего не могу с ним сделать. Вот только если ему, допустим, приглянуться на наручные часы Морецкого, и он попытается их снять прямо с его руки, я имею право вмешаться. Костюков уже сменил продежурившего всю ночь охранника, и теперь сам восседал за столом в коридоре. «Как обстановка?» — поинтересовался китай-городцев. Клиент в номере уже выходил, предупредил, что через четверть часа спустятся с Патрицией к завтраку. «Отменить. Завтрак пусть доставят прямо в номер. Что-то случилось? У нас проблемы. Постоялец с 26-го не возвращался? Нет, пока». Хамза ответил на сделанный тобой накануне запрос. «Постоялец с 26-го номера живет по украденному паспорту. Сам паспорт принадлежит неудачливому предпринимателю, уже два года находящемуся в бегах». «Тот предприниматель и нас, чипсовый бизнесмен, совершенно разные люди. Я уже связался с местной милицией, обрисовал им ситуацию. Обещали подъехать». «До тех пор, пока они не выдернут из мотеля этого типа, Морецкий должен оставаться в своем номере. Предупреди его, не вдаваясь в подробности». «Хорошо». «А я спущусь к машине, свяжусь с Хамзой. Его надо поставить в известность». Китай Гороцев пошел вниз, а Костюков направился в номер к Морецкому. Постучал. Долго никто не отвечал. Он постучал снова. И только тогда ему открыли. Морецкий стоял перед ним в брюках, но без рубашки и босиком. «Вы позволите войти?» — осведомился Костюков. Он не хотел вести разговор, находясь в коридоре. Морецкий пребывал в нерешительности всего одно мгновение. Сделал полшага назад. «Прошу». По-прежнему он перекрывал доступ в комнату, демонстрируя, что говорить они будут здесь, в этом маленьком коридорчике. Костюков переступил через порог и видел теперь часть комнаты и угол огромной двуспальной кровати, бельёна которой было растерзано и скомкано. Морецкий, видимо, уловил проявленный охранником неприличный интерес, и в его взгляде обнаружилась незылая насмешливость. «Я предупредить», — смутился Костюков, — «завтрак придётся заказать прямо в номер. Это я к тому, что в ресторан спускаться нежелательно». «А что такое?» Всё с той же насмешливостью во взгляде осведомился Морецкий. «Там санитарный час или другое какое несчастье?» «Так надо», — попытался было втолковать Костюков. Но Морецкий даже не стал его слушать. «Я привык завтракать в ресторане», — сказал он. «Вот и всё. Ещё вопросы будут?» Получалось, что в ресторан он спустится, несмотря ни на что. «В таком случае придётся отложить завтрак», — сказал Костюков, — «на час или два». «Почему?» «Потому что сейчас сюда прибудет милиция». У постояльца из 26 шестого номера фальшивый паспорт. Мы решили подстраховаться на всякий случай, когда узнали. Узнали о чем? О том, что он не по своему паспорту живет. А как же вы узнали? У нас свои методы, извините. но ну, надо же, покачал головой Морецкий. Как все серьезно? Так мы с вами договорились? Разумеется, пробормотал Морецкий. Он уже не пытался настаивать и ни о чем не расспрашивал. «Вы сделаете заказ», — сказал ему Костюков, прежде чем уйти. «А мы ваш завтрак доставим прямо в номер». Через 15 минут Костюков спустился в ресторан с недлинным списком блюд, составленным Морецким. Прошёл на кухню, сделал заказ, сказал, что подождет в зале и попросил для себя кофе. В зале как раз появился постоялец из 26 -го. Их разделяли всего несколько метров, и тот сказал Костюкову вежливо и ни к чему не обязывающее «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответил Костюков. Сел за столик у стены, располагаясь так, чтобы держать в поле зрения подозрительного постояльца. А тот совершенно неожиданно подошел, спросил «Вы не будете возражать?» и сел напротив, не дожидаясь ответа. Костюкову принесли кофе. Его сосед по столику сделал официанту заказ — яичница с беконом. бекона нет «А колбаса есть?» «Есть. Значит, с колбасой». Ещё он заказал овощной салат, сдобную булку, масло и чай. «Чай зелёный или чёрный?» «Чёрный». Официант ушёл. «Поверите, я никак не могу привыкнуть к тому, что теперь даже в российской глухомане надо уточнять, какой именно чай предпочитаешь», — сказал постоялец, обращаясь к Костюкову. «Как всё-таки изменила жизнь?» — покачал головой. «Да», — неопределённо ответил Костюков, — «приходится привыкать». Пил кофе и разглядывал собеседника. Уже запечатлел в памяти его образ так надёжно, что при первой необходимости мог составить безукоризненный фоторобот. Мечту любого поставого. Пришёл официант, поставил перед соседом Костюкова чашку с горячим чаем. «Ха -ха -ха -ха, вот теперь я узнаю Россию! — засмеялся постоялец. — В ресторане тебе первым делом приносят то, что быстрее всего приготовить. Вам тоже, как я вижу, сначала принесли кофе? Я только кофе и заказывал. — Значит, вам легче, — сказал собеседник и отхлебнул чаю. Рука, державшая чашку, подрагивала. Костюков это заметил. — Завтра уеду, — сказал собеседник Костюкова, и никто мне уже не принесет чай на первое. — Домой возвращайтесь. — Угу. — Далеко живете? — В общем, нет. — А здесь по делам? — Отдыхаю я тут. Урлауп. — Это что? — Не понял Костюков. — Это отпуск по-немецки. — Вы бывали в Германии? — Я много где бывал. И в Германии тоже. И в Германии тоже. У вас особенный интерес к этой стране. У меня брат там служил, в западной группе войск, еще когда ГДР существовало. Где именно служил? Город Карлмахштадт. Да, был такой. То есть как-то был. Переименовали. То ли Хемниц он теперь, то ли Темниц, не помню я точно. официант принес заказанную яичницу с колбасой. Проехала за окном машина. Костюков проследил за ней взглядом, не милицейская. «А вы тут по делам?» — спросил у него сосед по столику. — Да, в командировке. Тут как раз принесли завтрак для Морецкого. — Ого! — оценил костюковский собеседник. — Говорили, один только кофе. — Я пошутил, — обронил Костяков. Рассчитался с официантом. Поднялся, намереваясь уйти. — А по делам каким таким, если не секрет? — осведомился его собеседник. — Секрет. — Ну, понимаю. Нисколько не обиделся сосед по столику. «Не судите меня строго за любопытство. Эншульдиген Зиммербитте, как говорят у нас в Костромской области». Костюков едва не выронил поднос с блюдами, который уже успел взять в руки.